Экскурсия в пещеру Элли стала учиться ездить верхом. Ее уговорил Фред. — Слушай, сестра, — сказал мальчик, хмуря выцветшие на солнце брови. — Это же будет просто позор, если ты, пожив у нас, не вернешься умелой наездницей. — Это ты-то такая бывалая путешественница! Уговорить Элли не стоило труда. Билл Каннинг предоставил племяннице в полное распоряжение смирную лошадку. У Фреда был хороший скакун, потому что он ездил превосходно и не раз подменял отца на работе. Первые дни приходилось трудно. По вечерам Элли не могла сидеть, у нее ныла спина, болели все косточки, она плохо спала. Но терпение все побороло. И пришел день, когда верховая езда обратилась для Элли из пытки в удовольствие. Теперь прогулки ребят стали гораздо продолжительнее. Иногда они уезжали миль за десять от дома. Однажды Фред спросил Элли, «Ты слыхала про Мамонтову пещеру?» «Конечно», — ответила Элли. «Нам про нее говорили в школе». «И это самая большая пещера на свете». «Ты не говорил бы этого, если бы видел страну подземных рудокопов», — рассмеялась Элли. «Вот это действительно пещера». Фред приуныл, как всегда, когда Элли будто невзначай козыряла своими воспоминаниями. «Конечно, и с ним бывали приключения». Однажды, во время снежной метели в кордильерах, он заблудился и чуть не замерз. В другой раз за ним гнались степные волки, и только резвость лошади спасла его от гибели. А то еще он свалился с дерева и сломал ногу. Что и говорить, это были выигрышные дела, и они высоко ставили его над другими мальчишками. Но чего все это стоило в сравнении с тем, что пережила Элли? Фредди не безумысло завел разговор о пещерах. Ему захотелось показать, что и Айова может похвалиться кое-чем в этом роде. милях в двадцати от их фермы в глубоком ущелье находился вход в малоизвестную пещеру, куда еще не добрались туристы, где они не отбивали на память осколки сталактитов и не писали свои имена свечной копотью на стенах. «Побываем там, Элли», — предложил Фред. «Это далеко, и раньше я тебя туда не звал, но теперь ты лихая наездница, и тебе ничего не стоит проделать такой путь». Элли согласилась. «Мы отпросимся на целый день», — предложил мальчик. «Возьмем с собой все, что нужно для основательной прогулки, и займемся исследованиями». На следующий день выехали рано утром. Элли везла с собой туго набитую продуктами сумку. Тетушка Кэт не поскупилась и наложила туда столько всего, что, пожалуй, хватило бы на три дня. Перед Элли примостился Татошка. К седлу Фреда был приторочен чемодан. «Зачем он нам?» — спросила девочка. «А в нем лодка. Парусиновая складная!» — похвалился Фред. «Мне ее сделал папа. Говорят, в одном из гротов есть подземное озеро». «Представляешь, как там интересно покататься при свете факелов!» Ребята ехали не спеша, и солнце поднялось довольно высоко, когда они добрались до входа в пещеру. День был ясный и теплый, но из темного отверстия несло сыростью и холодом. Элли вздрогнула и плотнее набросила на плечи теплый платок. «Ты знаешь, Фредди?» — сказала она. «Сейчас я вспомнила, как мы с дядюшкой Чарли, Львом, Татошкой и Вороной как гикар вот так же стояли у подземного хода, указанного нам королевой полевых мышей». Мальчишка возмутился. «Послушай, Элли!» — сердито молвил он. «С твоей стороны это прямо свинство устраивать такие штучки!» «Какие?» — невинно спросила Элли, хотя глаза ее смеялись. «А такие, когда мы со страшилой, когда людоед, когда мышиная королева. Разве я виноват, что мне не довелось там побывать?» Фред чуть не плакал от злости. «Прости, Фредди, я больше не буду», — пообещал Элли, и мальчуган понемногу успокоился. Срубив несколько смолистых сосенок, Фред наготовил связку факелов. Спички у него были в нагрудном кармашке ковбойки в жестяной коробке. Мальчик привязал к камню конец тонкой бечевки, смотанный в объемистый клубок. «Я все предусмотрел», — сказал Фред. «В таких пещерах легко заблудиться. Только не с собакой», — возразила Элли. «Татошка всегда сумеет вывести нас по следам. Правда, Татошенька?» Песик утвердительно залаял. Ребята вошли в пещеру. Фред шел первым, он нес за плечами чемодан с лодкой, к которому были пришиты лямки. В руках он тащил факелы, за ним следовала Элли. В одной руке она несла провизию, в другой — клубок ниток. Татошка замыкал шествие. Пещера ему не нравилась, он подозрительно нюхал воздух и ворчал.